На столе перед Брайерсом лежали открытые картонные папки. Он в них не заглядывал, но теперь вдруг захлопнул одну. — Ну вот, Хамфри, игра пока примерно в таком положении. На нынешний день, 30 июля, а все-таки хотелось бы покончить с этим делом недели в две. — И покончите? — На вашем месте я бы ставить на это не стал, — повторил Брайерс. Хамфри поднялся, и они обменялись приглашениями. Брайерс сказал, что в ближайшее время его наверняка можно будет застать тут во второй половине дня, и он всегда рад видеть Хамфри. Со своей стороны Хамфри сказал, что живет неподалеку. Брайерс, по-вашему, мы этого не знаем? И они могли бы посидеть за рюмкой в любой вечер, если Брайерс освободится пораньше. И тут Брайерс просто, словно бы вскользь, сказал... «Ах, да, и еще одна мелочь. Что вы знаете про лорда Лоузби?» Это действительно могло бы быть сказано просто, но отнюдь не вскользь. Во время работы, да и во время отдыха, тоже, согласно наблюдениям Хамфри, существенных вопросов Брайерс случайно не задавал. К нему Хамфри относился с симпатией и теплотой, а потому при упоминании о Лоузби не стал уклоняться от прямого ответа, как тогда с Томом Теркелом. Я время от времени соприкасался с ним еще с тех пор, как он был ребенком, но и только. Вы не знаете, где он был в прошлую субботу? Он, как ни странно, мне об этом говорил. Камфри улыбнулся Брайерсу. Бывший мастер допросов другому мастеру, отнюдь не бывшему. А я, как ни странно, рекомендовал ему явиться сюда и все рассказать. Нам это известно. Вы рекомендовали ему это во вторник, мы еще тогда знали. Неужели? Хамфри в свое время устраивал слежку за другими людьми, но тем не менее смириться с мыслью, что следят за ним самим, было нелегко. Сам я с ним не говорил, но, может быть, еще придется. Собственно, я к этому особенно серьезно не отношусь. Показания Лоузби я, конечно, читал, полагаю, вы эту историю слышали. Ну, если он рассказал мне то же, что и вам... Ну что он воспользовался предлогом, чтобы поразвлечься, попросил отпуск, чтобы повидаться с бабушкой, а сам в тихомолку резвился. Вот что он говорит. Это правда? Откуда я знаю? Мне он сказал точно то же самое. Мои ребята проверили, что могли, пока все совпадает, но большого значения это не имеет. У него было полно времени, чтобы обеспечить необходимое подтверждение. А с кем он был? Брайерс ответил виноватым тоном, ведь он только что утверждал, что относится к этому эпизоду несерьезно. «Извините, Хамфри, но мне, пожалуй, не следует вам отвечать. Тут есть некоторые особые обстоятельства, в частности, то, где он провел ту ночь, и вообще ту субботу и воскресенье. Во всяком случае, такова его история». «И звучит она очень правдоподобно», — заметил Хамфри. «Очень». И тут Брайерс внезапно спросил... «Что он такой на самом деле?» Хамфри снова понимающе улыбнулся старый прием, неожиданный переход от благодушия к зондированию. «Вы говорили о профессиональных преступниках. Так вот, про Лоузби можно сказать, что он профессиональный обояшечка». «Довольно противно. Но ведь вовсе не требуется, чтобы он нравился вам. Вы ему доверяете?» «Для вас, Фрэнк, такой вопрос слишком примитивен». И вы сами это знаете. Что значит «доверяю»? Думаю, на войне я бы ему вполне доверял, а вот с деньгами не слишком. Я хочу сказать, что не дал бы ему взаймы большую сумму, если бы рассчитывал получить свои деньги обратно. Я не доверил бы ему судьбу девушки, к которой хорошо отношусь. И еще во многих отношениях он мне доверие не внушает. Взгляд Брайерса из жесткого стал открытым и дружеским. «Ну что ж, можно и так». «Но вы меня еще не спросили, считаю ли, что он был способен убить свою бабушку?» «Я мог бы спросить вас, имеет ли мне смысл тратить на него время?» «Говорите напрямик», — сказал Хамфри. «Если вам это может пригодиться, я отвечу на вопрос, которого вы не задали». «Нет, по-моему, на это он был бы не способен. На очень многое — да, но не на это». Хамфри, казалось, задумался, а потом добавил — «Следовательно, насколько я понимаю, внуки вообще убивают бабушек довольно редко». Брайерс расхохотался. Вопрос прозвучал академически и был совсем не в стиле Хамфри. «В моей практике я с этим ни разу не сталкивался, хотя, наверное, такие случаи бывали. Думаю, нет таких форм родства, которые гарантировали бы от убийства». Выйдя из задумчивости, Хамфри сказал, «Я не верю, что Лоузби мог ее убить». Беда в том, что при такой путанице, возможным, кажется все. И чем больше ты на своем веку видел, тем возможнее оно кажется. Беда в том, что мы оба видели чересчур много, и я с вами согласен. Тем труднее поставить точку в своих предположениях. Брайерс открыл шкаф, вынул бутылку, и они выпили. Больше к этой теме они не возвращались. То, что они сказали, было, пожалуй, неожиданным для них самих. Два уравновешенных, опытных человека вдруг признались, как порой, вопреки всякой логике и здравому смыслу, трудно бывает отказаться от традиционных представлений. В следующий вторник Хамфри опять попросили зайти в участок. На этот раз в трубке звучал голос не Брайерса, а чей-то очень почтительной с гортанными переходами — — говорит инспектор Шинглер, — вы меня не знаете, но я работаю с шефом. Простите, что побеспокоил вас, сэр, есть одно небольшое обстоятельство, которое вы, возможно, могли бы прояснить. Нет, никакого отношения к вашим показаниям оно не имеет, а просто мелочь, но с ней следует поскорее разобраться. Нам ведь старательно помогает вести расследование. В последнюю фразу Шинглер вложил определенный оттенок. Один посвященный разговаривает с другим. Эта фраза уже несколько раз мелькала на страницах газет в обкатанных формулах официальных заявлений. Тем не менее, никакого настоящего материала у прессы не было, и ее тон становился все более раздраженным. Влиятельная воскресная газета вышла с трехдюймовой шапкой «Что случилось с нашей полицией?» Убийство в Белгрэвии не занимало в статье центрального места, и она вполне могла быть написана до него. Тем не менее, случай был весьма удобный, и в нескольких негодующих абзацах газета требовала безопасности для старых и дряхлых, для всех других «Леди Эшбрук» в стране. Что касается самой «Леди Эшбрук», то Хамфри наткнулся еще только на одну статью, написанную о ней. От нечего делать он отправился в свой клуб, куда заглядывал довольно редко, и, что тоже бывало довольно редко, пролистал последние журналы. Любопытно, как с привычки. Еще не так давно он постоянно покупал все подобные журналы, но это ушло в прошлое. С некоторым удивлением он обнаружил в Нью-Стейтсман довольно длинную статью, заглавленную «Живое воплощение правящего класса». По всем столбцам мелькало имя Мэдж Эшбрук. Хамфри начал читать с иронической улыбкой, но вскоре ирония сменилась более сложным чувством. Статья была подписана женским именем, и он почти сразу понял, что писала дочь, а вернее внучка, кого-то из старых знакомых леди Эшбрук. Всякий, кому был известен некий особый язык, не усомнился бы, что автор статьи по происхождению принадлежит к высшему классу, стыдится этого и с безоговорочной решимостью верит всему, чему верят настоящие прогрессивные люди. Хамфри даже несколько встревожился при мысли, что эту статью вполне могла бы написать его собственная дочь. По мнению автора, она, Мэтч Эшбрук, была типичнейшей представительницей правящего класса. Первый брак ввел ее в высший круг родовой аристократии, в той мере, в какой такая аристократия вообще сохранилась. Затем, при обстоятельствах, тщательно замаскированных с помощью всех средств, имеющихся в распоряжении правящего класса, «Верно замечено», — подумал Хамфри, — «она вступила во второй брак, который ввел ее в круг новой политико-коммерческой аристократии. Она всегда жила среди богатых, она всегда интуитивно знала, к какому решению должны прийти и придут люди, чей образ мыслей считался единственно верным. В этом и была сила правящего класса. Они не рассуждали, они инстинктивно знали то, что им требовалось знать». Мэтч Эшбрук знала, что умиротворять Гитлера – правильно, что избавиться от Эдуарда Восьмого – правильно, что считать Чемберлена спасителем – правильно, и не менее правильно вслед за этим обожествлять Уинстона Черчилля. За всю ее жизнь ей в голову не пришло ни единой самостоятельной мысли, однако она и такие, как она, пользовались огромным влиянием. В действительности же она была самой заурядной женщиной. Если бы она родилась в иной среде, то прожила бы жизнь домашней хозяйкой где-нибудь в Манчестере и воспитывала бы детей в старомодном духе, вся уйдя в роль любящей жены и матери и полностью подчиняя себя семье. Наверное, эта девочка изливает тут собственную неудовлетворенность жизни, подумал Хамфри. Но благодаря своему привилегированному положению Мэдж Эшбрук некогда была украшением общества, блистательным украшением как соглашаются все мемуаристы. Она была одной из тех молодых красавиц, которые могли знать, а может быть и знали, Руперта Брука, Джулиана Гренфилла, Патрика Шоу-Стюарта, Реймонда Асквита в иделическом преддверии войны 1914-1918 годов, войны, которую Мэтч Эшбрук, вне всяких сомнений, безоговорочно одобряла. В отличие от этих молодых людей, она осталась жить и продолжала блистать, в качестве одной из молодых красавиц двадцатых годов, последних звезд загнивающей цивилизации. Цивилизация эта была никчемной, но Мэтч Эшбрук и другие красавицы блистали на ее закате и, по-видимому, наслаждались жизнью. Теперь она, как и почти все они, ушла в небытие. Юсон ля датан» — увы, где прошлогодний снег. Рефрен с балладой о дамах минувших времен французского поэта Франсуа Вийона, 1431-1465 годы. Хамфри был невольно тронут. У девочки романтичное сердце, но жаль, что она не удержалась от эффектной концовки. Когда Хамфри во второй раз пришел в участок, его снова провели в кабинет по убийству, но Фрэнка Брайерса там не оказалось. Приглашение исходило не от него. Вероятно, — подумал Хамфри, — этот молодой человек, Шинглер, решил завести новое знакомство, предположительно полезное. Он, несомненно, знает, что в прошлую пятницу они с Брайерсом долго разговаривали с глазу на глаз, а, может быть, и кое-что слышал об их прежних отношениях. Хотя Брайерс отсутствовал, в кабинете по убийству собралось человек десять его сотрудников, несколько оперативников, сержант уголовной полиции, совершенно неизвестные Хамфри. Он тут же начал путать лица и забывать фамилии. Две молодые женщины, их чины он не расслышал, своей здоровой, энергичной миловидностью напоминали ему тех спортивных девушек, с которыми он скакал за лисицей в дни своей юности. Вопрос, из-за которого или под предлогом которого Шинглер пригласил Хамфри, оказался несколько загадочным, но незначительным. Содействие в расследовании им оказывал молодой человек, который сам предложил свои услуги. Тот самый глупый мальчишка, про которого упомянул Брайерс. «Он старается быть полезным», — сказал тогда Брайерс. «Тут шеф не прав», — многозначительно заметил Шинглер, вскоре после того, как они изложили Хамфри все факты. «Парень просто набивает себе цену, надеется попасть в газеты». Речь шла о почтальоне, который разносил газеты на площади и по прилегающим улицам. Он заявил, что утром в воскресенье, после убийства, в обычное время, около восьми, сунул газету леди Эшбрук. Она выписывала всего одну газету в ее ящик. И вроде бы внутри дома слышался какой-то глухой стук. Он бы, конечно, об этом и не вспомнил, да только он узнал, что старую даму убили, а Мария прислуга по воскресеньям туда не приходила. Ну, он и подумал, что надо бы сообщить об этом полиции, может, пригодится. И пригодилось бы, — сказал Шинглер, — если бы он действительно что-нибудь слышал, выпендривается дурак и больше ничего. Почтальон не знал, и ему не сказали, что, по сведениям полиции, леди Эшбрук была убита не утром в воскресенье, а вечером в субботу. Шинглер, ответственный за осмотр места преступления, был безапелляционен даже больше обычным. Они уверены, что в воскресенье утром в доме никого не было. Совершенно невозможно представить себе, что после ухода убийцы в доме прятался кто-то другой, принимая все меры, чтобы не оставить ни единого отпечатка, ни единого следа, ни единого свидетельства своего там пребывания. Причем не просто прятался, а еще и развлекался громким стуком. Сплошная ерунда. С какой стороны не взглянуть? — Может быть, духи разбуянились, — невозмутимо предположил Бейл. Он почти все время молчал, но Хамфри скоро понял, что он здесь старший в чине, и теперь подумал, что, возможно, он говорит серьезно, почему бы полицейскому и не верить в сверхъестественное. Они спросили, нет ли у Хамфри каких-нибудь предположений. Он знает этого почтальона? Хамфри ответил, что только в лицо. Очень старательные газеты всегда доставляются вовремя, по крайней мере в тех редких случаях, когда на Флит-стрит никто не бастует. Громкий полицейский хохот. Кто бы и где бы ни выставал симпатиями он у них не пользовался. «А не мог ли этот мальчик спутать?» — спросил Хамфри. «Может быть, он слышал стук не в тот день? Например, в этот час в понедельник в доме уже были несколько человек. Марии, он сам полицейский сержант». «У них была такая мысль», — сказали они. «Но парень стоит на своем. В воскресенье все тут». Воскресные газеты столько весят, что это утро ни с каким другим не спутаешь. — Ах, ладно, — сказал Шинглер, — это яйца выйденного не стоит. Нечего с ним больше возиться. Бэйл задумчиво кивнул. — Видимо, парень ошибся, — сказал он с добродушной снисходительностью. Другого объяснения нет. Прозвучало это расхолаживающе скучно, но в дальнейшем никто ничего лучшего предположить не мог, хотя вопрос и всплыл снова. Для Хамфри это утро пропало зря. Комната мало-помалу опустела, и он остался с тремя ближайшими помощниками Прайерса. Особого впечатления они на него не произвели, держались они вежливо, с оттенком почтительной фамильярности. Его настойчиво поили неизбежным полицейским чаем. «Шинглер много умнее остальных двоих», — решил он, — «и делает карьеру». Для такого вывода особой профессиональной проницательности не требовалось — На первый взгляд, Бейл ему скорее понравился. Возможно, он прозаичен, скушен, излишне корректен, короче говоря, столб общества, но без столпов обойтись нельзя, а он, во всяком случае, не пустышка. Хамфри не удивился бы, узнав, что у Бейла, вне служебных обязанностей, есть какое-то свое увлечение, и в нем он знаток. Флемсон показался ему бесцветным, грубое лицо, грубая манера мыслить, почему Фрэнк Брайерс выбрал именно его. Наверное, нашлись бы десятки оперативников не хуже, если не лучше. Но, возможно, Брайерсу приходилось брать, что дают. Особая разборчивость нигде не поощряется. Люди куда более взаимозаменяемы, чем хотелось бы верить. Это было вполне здравое обобщение, но неприменимое к данному случаю. В последние сутки от Флемсона Брайерсу было больше пользы, чем от всех остальных вместе взятых. Хамфри не знал и не мог знать, что ядро группы, включая самого Брайерса, озадачено и растеряно. Это стало особенно ясно, когда Брайерс обсуждал положение наедине со своими ближайшими помощниками. С самого начала каждый, старательно избегая упоминать об этом вслух, про себя думал, что завещание подскажет им что-нибудь конкретное. Однако накануне им сообщили его содержание. Ничего сколько-нибудь полезного. Завещание было сугубо обычным. По словам поверенного леди Эшбрук, оно практически повторяло предыдущее, только была исключена статья, касавшаяся какого-то ее американского знакомого, который недавно умер. Все завещенные суммы были невелики. 200 фунтов Марии, 300 фунтов доктору Перримену, 200 фунтов парикмахеру, Лоузби ничего, только пометка, что о нем она позаботилась при жизни. Вещи были тщательно распределены. Все не очень ценные. Подсвечники сели, другое серебро разным знакомым, пара графинов и ковровые дорожки хамфри, картины не упоминались. Остальное имущество было оставлено имперскому фонду борьбы с раком. Остальное имущество, поскольку ничего крупного отдельно завещано не было, подразумевало практически все ее состояние, включая аренду дома на еще не истекшую часть срока, картины и драгоценности. Вот тут-то и выяснилось обстоятельство, смутившее полицию, а затем, когда о нем стало известно, удивившее всех знакомых леди Эшбрук. Ее поверенные сочли возможным предупредить Брайерса заранее. Ее наследство оказалось весьма незначительным. Против ожиданий у нее не было никаких денег. Общая стоимость наследства вряд ли составит 50 тысяч фунтов. Завещание и неожиданное отсутствие богатства явились для группы Брайерса очень неприятным сюрпризом. — Мотивы тут не на грош, — сказал Шинглер, а потом добавил. — Разве что для ракового фонда. Может, они ее и прикончили? Натянутая шутка была принята холодно, и он поспешил поправиться. Хорошо еще, что мы не сбросили со счета профессионала. — Об этом и речи не было, — сказал Брайерс. При всей его кажущейся непосредственности после неудачи он становился непроницаемым. — Ну, не знаю. Флемсон смотрел прямо перед собой туманным взглядом и никак не мог облечь свои мысли в слова. — Не сходится это. Концы с концами не сходятся. — Правильно, Джордж. Брайерс ничем не выдал собственных мыслей, но уловил ход мыслей Флемсона. Он старался ободрить своих помощников, заразить их своей энергией. В таких случаях остается только одно — продолжать делать то, что они делают. Остальные не знали, притворялся ли он или действительно что-то предугадал. «Вероятнее всего нет», — как он сказал позднее, — и упрекнул себя за тупость. Этот новый оборот дела, который как будто заводил в тупик, должен был бы подсказать ему многое. А вот Флемсон, простая душа, тихомолку заподозрил, что некоторые слишком уж простые на вид вещи не могут быть настолько просты. В гостиной Хамфри Фрэнк Брайерс расположился удобно, но внутренне ни на секунду не расслаблялся. По выражению его лица ничего нельзя было прочесть, и уж тем более догадаться, как продвигается расследование. Подобно всем, кто создан для действий, он был поглощен непосредственными действиями. Можно было сказать, что он слишком занят, чтобы размышлять, или же наоборот, что он слишком занят размышлениями. Что-то вроде мании, но тем не менее он научился контролировать свой темп. После того, как Хамфри вторично побывал в участке, прошло несколько дней. Брайерс так и не воспользовался приглашением Хамфри заходить в любое время, и Хамфри еще раз пригласил его уже на определенный вечер, потому что с ним хотел познакомиться Алек Лурия. Лурия коллекционировал способных людей, особенно если их профессия была ему плохо знакома. Брайерс нервался демонстрировать себя, но и против ничего не имел. Он согласился прийти и сказал, что ему не надо объяснять, кто такой Лурия, он это имя уже знает. Брайерс приехал на 15 минут раньше назначенного часа, и не случайно. С Хамфри он мог поговорить так, как не стал бы говорить с чужим человеком, а когда Брайерс вел расследование, у него была потребность выговориться. Однако Хамфри прекрасно понимал, что он, хотя и говорит свободно, тем не менее взвешивает каждое свое слово. Сообщал он, если употребить старое клише службы безопасности, не больше, чем Хамфри требовалось знать, или точнее, не больше, чем ему было полезно знать. То есть, полезно для Брайерса. Если бы Хамфри слышал, как оперативная группа обсуждала завещание, он, конечно, задумался бы, чувствуют ли люди, которых он знает, что над ними нависает угроза. Теперь же для него, простого зрителя, все ограничивалось ощущением какой-то тягостной неясности, словно где-то далеко ракотал гром. Брайерс сидел в кресле, рядом на кофейном столике стояла рюмка виски. Хамфри мог бы побиться об заклад, что Брайерс, как бы он ни благодушествовал, до конца вечера выпьет еще только одну рюмку, не меньше, ни больше. Он сказал, — Ребята работают, прочесывают все дома в этом районе. До Проверяют всех известных нам уголовниках, а на задворках вокзала их порядком наберется. Потом повторяют всю операцию для перепроверки. У меня стол уже весь завален рапортами. Будь я социологом, Хамфри, я бы черт знает, сколько узнал про нравы и обычаи обитателей здешних мест. И особенно о том, чем они занимались на протяжении трех-четырех часов в некий субботний вечер. — Ну и как? — спросил Хамфри. У него было ощущение, что его недооценивают. Этот разговор велся не ради того, чтобы он узнал что-нибудь новое. «Пока еще рано», — Брайерс посмотрел прямо на Хамфри. Возможно, именно сейчас он решал, быть откровенным или нет. Он продолжал. «Одну из ее десятифунтовых банкнот мы нашли. Выручки магазина». Брайерс снова сосредоточенно посмотрел на Хамфри. «Во время нашего первого разговора Я ведь дал вам понять, что в деле есть кое-какие странности, так? — Возможно, и дальше, сказал Хамфли, — но чтобы уловить это, требовался человек столь же сообразительный, как вы сам. — Ну, вы в свое время особой тупостью не отличались, — весело возразил Брайерс и добавил. — Кое-что в этой комнате было странным. Интересно, вы заметили? И тут же перешел на другое. Ребята даром времени не теряют, и скоро начнут работать по соседству. Собственно говоря, они уже побывали на Иттонской площади. Там-то зачем? Брайерс улыбнулся широкой злокозненной улыбкой. Политический расчет и ничего больше. Уж если нам придется перерыть Пимлико, то почему бы заодно и не попортить крови богатым людям, явно подразумевал Брайерс. Он, безусловно, не был откровенен, хотя Хамфри не понимал, почему. Как раньше в участке, не понял, чем объяснялись отголоски скрытого напряжения. Однако он уже примерно представлял себе, что может думать Брайерс, а тот продолжал. «Они вот-вот доберутся сюда. Конечно, и вы должны будете рассказать, что вы делали вечером в ту субботу». Из этого они ничего полезного не извлекут», — посмеиваясь, — сказал Хамфри. Его недавняя растерянность исчезла. «Ничего хоть сколько-нибудь интересного даже для социолога, мой дорогой Фрэнк. Я либо читал, либо сидел перед телевизором, а вернее, то и другое вместе». Брайерс ответил полицейской ухмылкой. «Абсолютно недоказуемо». Тут до педантичности пунктуально в комнату вошел алек Лурия. Начался очаровательный обмен любезностями, словно каждый пытался побить другого козырем постарше. «Я счастлив познакомиться с вами, старший суперинтендент. Не так счастливо, как я, профессор. Я столько слышал о сделанном вами. Ну что вы, в сравнении с вашими книгами?» Побить Брайерса в состязании по этикету было трудно, но кроме того, он, как заметил Хамфри, умел отключиться от исполнения служебного долга, который был для него превыше всего, и полностью посвятить свое внимание новому человеку. Любой специалист по розыску талантов увидел бы в этой особенности залог его будущих успехов. Лурия же, достаточно завершив церемониальную часть, отнюдь не утратил своей сардоничности. Он взял рюмку, откинулся в соседнем кресле и после неизбежного вступления... Жара, стоимость фунта, первичный выбор в США, сказал без обычной печали в печальных глазах. Но, конечно, у вас есть передо мной преимущество, старший суперинтендент. Ваши подчиненные, несомненно, подали вам в письменном виде все сведения обо мне, надеясь, ничего особенного подозрительного. Полицейский обход Итонской площади. Теперь Хамфри понял, почему Брайерс проявил такую осведомленность, когда услышал фамилию Лурии. А Брайерс, и глазом не моргнув, сказал, «По нашей части абсолютно ничего, профессор. Вам незачем принимать дополнительные меры предосторожности. Надеюсь, ребята отняли у вас не слишком много времени?» «По-моему, они прекрасно справились со своей задачей, если мне позволено высказать свое мнение. Иметь с ними дело было одно удовольствие. Пожалуйста, передайте им это, если сочтете нужным». Это Лурия произнес снисходительно отеческим тоном, а потом с прежней мягкой любезностью спросил. «Боюсь, я излишне любопытен, но верно ли я заключил, что все ваши подчиненные, занятые этим расследованием, благополучно пережили чистку, про которую мы слышали?» Про чистку знали все. Комиссар столичной полиции за последние три года убрал примерно пятую часть сотрудников департамента уголовного розыска иными словами Скотланд-Ярда, за взятки, за связи или сговоры с преступниками. Многие были привлечены к судебной ответственности, и те, кто следил за процессами, в какой-то степени уловили их под оплеку. Однако понять весь гигантский размах скандала мог только специалист вроде Лурии, привыкший объединять и анализировать разрозненные обрывки информации. Это был один из тех случаев, когда Брайер становился безыскусственно-непосредственным, хотя его непосредственность, решил Хамфри, возможно, была отнюдь не такой безыскусственной, как казалось. «Если бы мы не пережили, так не работали бы?» Это было сказано с грубоватым добродушием. «Не могли бы вы мне сказать...» Это же должно было очень подействовать на общее настроение, не так ли? Ведь почти каждый, наверное, решился кого-то из близких сотрудников, людей, которых он хорошо знал. Потери, потери повсюду. Да, конечно, потери и большие. Но сделать это было необходимо, даю вам слово. И некоторые из нас предпочли бы, чтобы их было еще больше. Не думаю, чтобы еще где-нибудь в мире с полицией могло произойти подобное, — Лурия говорил с глубокой серьезностью. Я вовсе не хочу сказать, что она у вас хуже всех прочих, наоборот, но я не думаю, чтобы где-нибудь еще полиция могла выдержать подобную чистку. Профессор, мне хотелось бы кое-что прояснить. Полицейские ведь такие же люди, как и все прочие. Участковые полицейские, во всяком случае, у нас в стране относительно честны. Но надо учитывать, что с большими соблазнами они сталкиваются не так уж часто. Если им и предлагают деньги, то мелочь, и бывает, что они их берут, только все это пустяки. Другое дело сотрудники уголовного розыска. Попробуйте представить себе, какую жизнь они ведут. Профессиональный риск, так сказать. Значительную часть своего времени они проводят в соприкосновении с профессиональными преступниками и с нечестными адвокатами. Это их мир. Не слишком благоуханный. Очень многие такие преступники и адвокаты преуспевают и всегда готовы предоставить оперативнику долю в своей добыче. Собственно, нет ничего удивительного в том, что нашлось немало сотрудников уголовного розыска, которые были рады случаю погреть руки. А раз начавшись, это стало системой. Приятно получать долю при дележке. Приятно быть своим. И что важнее, очень неприятно не быть своим. Новички в департаменте скоро обнаруживали, к чему они должны приспосабливаться. Лурия кивнул. Вот, например, я сам. Не думаю, что я такой уж продажный, однако, если условия оказываются подходящими, человека подкупить довольно легко. Вы согласны? Лурия снова кивнул. Безусловно. Но я абсолютно неподкупным, я себя не считаю. Не стану делать вид, будто я не испытывал никакого соблазна. Главари были бы рады меня заполучить, я делал карьеру, именно такой человеком и требовался, и я мог бы разбогатеть одним махом. — Так почему же вы не разбогатели, Фрэнк? — Хамфри задал этот вопрос с дружеской насмешкой. — А вы почему? — в тон ему ответил Брайерс. — Нет, все-таки расскажите. Голос Лурии снова зазвучал отечески. — Ну, пожалуй, по двум причинам. Одна вполне почтенная, другая не очень. Во-первых, за мной стоит слишком уж много добропорядочных предков, усердно посещавших молельни. — Это значит, что они принадлежали какой-нибудь евангелической секте, — вставил Хамфри. — И сломить в себе это не так-то просто, — продолжал Брайерс. — Но важнее, пожалуй, другая причина, не столь для меня лестная. Просто я по натуре человек осторожный, и решил, что в конце концов они попадутся. Ведь все об этом знали. И значит, в один прекрасный день у кого-то хватит духу принять меры. А на мой взгляд, никакие деньги не окупали такого риска. Ну и еще я чистолюбив. Деньги, конечно, вещь приятная, но если бы мне надо было выбирать, я предпочел бы надежду на ответственный пост.